Глава 53 «Привет, примешь гостя?» — по голосу догадалась Макс улыбается. «Конечно, через сколько подъедешь?» Но он уже сбросил вызов. Зато зазвонил домофон, и я уже поняла, кто это. «Ну что, как Глеб?» — с порога спросил Макс и сунул мне в руки пакет с продуктами. «Димка за него переживает». Слава богу, намного лучше. Мы с ним сегодня весь день проговорили. Давно я столько с сыном не общалась. Ты вот зачем все это притащил? Укоризненно кивнула я на пакет. Я бы сама все купила. Когда? Завтра? Ты от больницы устаешь, тебе отдыхать надо, а не по магазинам мотаться. А мне несложно. Думаю, через пару дней Дима сможет навестить Глеба. Завтра на работу не пойдешь, категорично заявил Макс. «Пойду. Не хочу ходить в твоих любимчиках, и чтобы у нас за спиной шушукались». «А что, уже шушукаются?» – выгнул бровь Макс. «А то ты не знаешь», – улыбнулась я. «Из уборщиц в юристы, головокружительная карьера». «Не обращай внимания». «Я и не обращаю». «Знает ли Макс, что его бывшая звонила мне?» «Скорее всего, нет. Ну, и я говорить не буду. Зачем? А вот про Стасика мне узнать очень интересно». «Мне тут бывшая свекровь позвонила», — улыбнулась я. Пожаловалась, стало быть, на меня. «Да, ты... ты самый лучший!» — мне захотелось обнять Макса. «Ты заботишься обо мне и о Глебе, как никто и никогда не заботился. Я бы поцеловала Филиппова, но не то сейчас настроение. Глеб больница, а кто знает, чем может закончиться вечер, если я полезу с поцелуями». «Меня тоже никто так не хвалил», – рассмеялся Макс. «Я рад, что ты немного повеселела, но на работу завтра я выйду обязательно», – перебила его. «В обед к Глебу схожу, отнесу еду, а после работы пойдем вместе. В обед не могу, в совещание с партнерами». Весь вечер просидели на кухне, говорили о сыновьях, об их проблемах, и на душе у меня стало спокойно. Я поняла, у меня есть надежный друг. Он поможет. Сейчас главное набраться терпения и ждать, когда Глеб поправится. Главная проблема – нога. Перелом – это не шутка, но врач опытный сказал, что со временем будет Глеб бегать, как раньше. Макс ушел поздно. Я была ему бесконечно благодарна за все и рада, что он не пожелал остаться на ночь. Удивительно тактичный и внимательный человек». На работу я едва не опоздала. Провозилась, собирая обед для Глеба. Решила пожарить котлеты утром, чтобы были свеженькие. Влетела в кабинет, запыхавшись, и рухнула на стул, с трудом переводя дух. «Как там, Глеб?» – поинтересовалась Дина. «Все хорошо?» «Да, сейчас уже хорошо», – выдохнула я. «А мы уж думали, тебя в ближайшее время не увидим», – протянула Снежана. «Работаешь без году неделя, а уже в отпуске?» «Соображай, что мелешь, прервала ее Аделаида Тимофеевна. «У нее сын в больнице. Если надо будет, значит, возьмет за свой счет. А тебя это не касается, злая ты, Снежана». «А вот почему? Понять не могу. Я не злая», – надулась Снежана. «Просто это несправедливо. Родишь ребенка, тогда не так запоешь», – метнула на нее короткий взгляд Аделаида Тимофеевна. От нее я не ожидала такой поддержки. Может, и она не знает, что ее дочь звонила мне, и что мы с ее бывшим зятем ездили на пикник. Я разбиралась с договорами, которые мне накидала начальница. Все правильно, это только мои проблемы. Хочу работать, надо все успевать. И не важно, какие у меня обстоятельства. Я пропустила рабочий день, теперь надо наверстывать. Но в обед мне обязательно надо Глебу. То, чем кормят в больнице, мне совсем не понравилось. Может, это и диетические продукты, но вид у них не слишком аппетитный. «Алена подошла ко мне, Аделаида Тимофеевна, когда я доставала продукты из холодильника. Тебе вчера звонила моя дочь?» Я невольно замерла. «Да», – кивнула я. Похоже, меня ждал очередной неприятный разговор. «Вы и правда ездили на пикник?» пристально посмотрела она на меня. «Да, ваш внук и мой сын дружат». «Это хорошо», задумчиво произнесла Аделаида Тимофеевна. «Знаю, они одно время терпеть друг друга не могли, верно?» «Да, соперничали за внимание девочки. К счастью, это в прошлом». Я положила контейнеры с едой в сумку. «Как себя чувствует Глеб». Поинтересовалась Аделаида Тимофеевна. Внук мне все рассказывает, мы с ним друзья. Это прекрасно, улыбнулась я. Кажется, скандала не будет. Ему лучше. Вот еду в больницу, отвезу обед, покормлю. Я не опоздаю, на всякий случай, пообещала я. «В данном случае можно. Это уважительная причина. Маргарита Борисовна все понимает, а на молодых и глупых внимания не обращай. Повзрослеют со временем, я надеюсь. Меньше всего я ожидала понимания от Аделаиды Тимофеевны. Очень разумная и сердечная женщина. Взяла меня под свое крыло». Конечно, она любит внука. Вот только почему Димка не остался с матерью? Похоже, ни у одной меня все запутано в жизни. Мама Димы меня, похоже, ненавидит. Ее бывший муж помогает и совершенно бескорыстно. Пока, по крайней мере. А его бывшая свекровь тоже ко мне относится очень хорошо. Димка и Глеб дружат. Хотя еще недавно терпеть друг друга не могли». — Жизнь — удивительная штука. Не знаешь, куда повернет и что ждать в ближайшем будущем. Мне даже неудобно стало перед Аделаидой Тимофеевной, ведь у меня с Максом все очень запутано. И куда все это приведет, кто знает.